С самого начала они договорились. Никаких уже Иванов Ивановичей. Его зовут Роберт. В крайнем случае, мистер Миллер. Если вдруг ФБР решит взять их в оборот, не юлить, говорить правду потому что ложь легко проверяется. Они разыскивают друзей, которые пропали. Все, держаться этой версии и не выдумывать новых. Консьерж, худощавый афроамериканец, сказал, что братья уехали на такси. «За два часа до регистрации на рейс они сами об этом говорили, но об этом он уже говорил федеральным агентам. А вы кто, собственно?» «Невеста», — сказала Викса. «Чья?» — Хором спросили Роберт и консьерж. «Это вас не касается», — ответила девушка. «Мы можем осмотреть квартиру братьев». Консьерж, деморализованный признанием гости, легко согласился показать им апартаменты братьев Круглов. «Все равно там ничего не было». Дверной проем был крест-накрест перекрыт желтой лентой с надписью «Место преступления». Консьерж открыл дверь, и Викса легко проскользнула под запрещающий знак и осмотрелась. В апартаментах царил бардак. Федеральное бюро расследований перерыло здесь все и вряд ли оставило хоть какую-нибудь улику. «Ты что хочешь здесь найти?» – спросил мистер Миллер. «Не знаю. Намек какой-нибудь». Пока не знаешь, какой намек, искать его бесполезно. А что вы предлагаете? Вспомни все имена, которые они тебе говорили. Ты же сказала, что Юся там что-то подозревал. Саботаж он подозревал. Говорил, что в лаборатории крот. Вот от лаборатории и надо плясать. От нее наверняка уже и федералы пляшут. Нам нужна не сама лаборатория, а список работников. Если крот среди них, он не должен был лететь тем рейсом. Правильно? Викса растерялась. «Я не подумала». «Я так и понял. Пошли. Нам здесь больше делать нечего». Они вышли из квартиры, и тут консьерж заговорщицки спросил. «А вы разве не хотите знать, кто еще сюда приходил, кроме федеральных агентов?» «Кто же?» «Женщина», — подмигнул консьерж Виксе. «Симпатичная, но на костылях. Я подумал, может, у них что-то романтическое, а тут вы говорите, что невеста...» «Не поняла» усоровила Викса. «Вы на что намекаете?» «Спокойно, мисс. Я ведь не знаю, чья вы именно невеста». «А женщине еще можно?» – спросил мистер Миллер. «Ну, такая эффектная, если бы не костыли». «А почему костыли?» «Она ходила странно. У моего брата церебральный паралич. Он примерно так же ходит». «Ты что-нибудь про костыли и паралич знаешь?» – спросил Роберт у Виксы. Та отрицательно помотала головой. О таких подробностях речи не шло». «Ладно, поставим галочку. Едем пробивать список». Уходя, мистер Миллер сунул консьержу в карман президента Франклина и сказал, «Если федеральные агенты будут нами интересоваться, скажите, что мы остановились в отеле Политон. Всего хорошего». «Зачем вы ему это сказали?» – спросила Викса. «Он же позвонит в бюро». «Совсем наоборот. Мы зарекомендовали себя хорошими людьми, которые беспокоятся о судьбе близких». И которым нечего скрывать. Он и рта не раскроет, пока о нас не спросит. Откуда вы знаете? Опыт. Вежливость и дружеское отношение ценятся очень дорого, а не стоят ни копейки. Викса с сомнением хмыкнула. Список погибших они нашли быстро, он висел в сети. Пока Викса пыталась выцарапать из открытых источников, кто именно работал под началом доктора Дарка, мистер Миллер изучал прессу на предмет упущенных деталей. И когда Викса готова была уже идти на пролом и звонить в Центр прикладных исследований, чтобы там получить полный список сотрудников проекта Порт, Роберт громко присвистнул. «Что случилось?» – спросила Викса. «У тебя хорошее зрение?» «Не жалуюсь. Смотри сюда». Викса встала из-за компьютера и подошла к Роберту. «Видишь эту женщину?» На фотографии с похорон в толпе скорбящих была запечатлена сидящая в кресле молодая женщина в черном костюме. «И...» Вот другое фото. В другой газете та же женщина принимает соболезнование мэра. Подписано. Люси Дарк. Вдова доктора Дарка. Ну что я должна увидеть? Не торопись. Вот главный ракурс. На третьей фотографии, панорамной, Викса не сразу увидела Люси. Но когда заметила, ахнула. У Люси были костыли. Обалдеть можно. Учись, пока я жив. «Между прочим, если бы мы не заглянули к мальчикам на квартиру, мы бы ничего про костыли не узнали». «Резонно, но ты шарила на обум, а я применил методологию. Учиться тебе и учиться». «Хватит уже, мистер Миллер. Я, кажется, никогда в вашей профпригодности и не сомневалась». «Принято. Ну что, нанесем визит миссис Дарк?» «Приходи к нам, тетя утка, нашу крошку покачать», – пробормотала Викса. «Почему утка?» «Темный» и «утка» на английском «похоже» звучат. Дома тети утки не было. Соседи сказали, что мисс Дарк с тех пор, как узнала о смерти мужа, потеряла покой. Мотается туда-сюда, не может остановиться. Вот и сейчас уехала куда-то. Тут и федеральные агенты были, хотели что-то уточнить, а Люси в отлучке. «Кажется, федералы впрямь не зря хлеб едят», — сказал Роберт, выруливая прочь из комьюнити, в котором проживали Дарки. «Подозреваю, что это Люси какой-то косяк допустила. Как бы из-за этого косяка и нам худо не пришлось». «Я не отступлю», – предупредила Викса. «Да кто бы сомневался», – усмехнулся мистер Миллер. «Невеста». Звонок из Турции от Лейлы оказался полной неожиданностью. «Мать, ты как там, в чувствах разобралась?» – спросила Лейла. «Я... Э, нет, нет, еще не разобралась, но близка к тому». «Мальчики там далеко?» «Что?» «Мальчики, говорю, далеко?» э, «Нет, они сейчас э, туалет принимают, э, то есть душ, э, умываются, короче, им же на работу». «Мать, что ты несешь?» «Виктория, я требую немедленных и честных ответов». В животе у Виксы стало пусто и холодно. «Я готова», сказала она. «Спрашивай». «Что с мальчиками? Ты выяснила?» «Что?» «Виктория, не заставляй меня разговаривать грубо. Мы с тобой подруги». Но то, что ты меня использовала в темную, заставляет меня думать, что дружба наша какая-то односторонняя. «Как ты узнала?» «Мать!» «Змея регулярно звонит мальчикам. Не думай, что мы вовсе не интересуемся их жизнью. От них больше двух недель ни слуху, ни духу. Мы сначала чуть не умерли, когда думали, что Егор с Юси полетели на том самолете. Но слава Иисусу в списках погибших их не было». Они нам сообщили накануне, что из-за несчастного случая взорвалась лаборатория, и они на больничном. Но в больнице их нет, дома нет, на электронную почту не отвечают. Только странное письмо Змею. Удивительно, Змей вообще не пользуется электронной почтой. А что в письме? Ничего. Видимо, кто-то из мальчиков по ошибке переслал письмо начальника. Какое письмо? Ваучер отеля в Лас-Вегасе и сообщение. Люси никогда не чистит корзину. Виктория, я требую ответа. Пикса стала отвечать. «Нет, Егора с Юси она не нашла. Хотя улетела именно на поиски. Да, зацепка есть. Именно через Люси. Хотя причем здесь корзина? Не ясно. Да, все серьезно. Мальчиков разыскивает ФБР. Видимо, инвестор проекта сильно озабочен утечкой информации. Да, люблю Юсю». Как Лейла умудрилась выжать из нее эти слова? Установилось молчание. «Давно?» «Не знаю». «Может, с детства, может, недавно». «Бедная девочка, найди их, найди непременно. Маме твоей я пока ничего говорить не буду».